Сейчас можно узнать блудника. И я стал блудником. Я остался таким. И это-то и погубило меня. Ну вот, так я жил до 30 лет. Ни на минуту не оставляя намерения жениться и устроить себе самую возвышенную, чистую семейную жизнь. И с этой целью приглядывался к подходящей для этой цели девушке. Многих я забраковал именно потому, что они были недостаточно чисты для меня.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 что чувствую я и думаю самые возвышенные вещи. В сущности же было только то, что Джерси была ей особенно к лицу, так же и локоны, и что после проведенного в близости с ней дня захотелось еще большей близости. Удивительное дело, какая полная бывает иллюзия того, что красота есть добро. Я вернулся в восторге домой решил, что она вверх нравственного совершенства, и что потому-то она достойна быть моей женой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 Ну, не в том дело. Средь шумного бала, Случайно В тревоге мирской суеты печору звучал как звон отдалённый как море играющий вал. мне стан понравился тонкий твой за задум... Петь твою грустный звонкий стех пор в сердце звучит Чтоси один be of good Да вы знаете, то властвование женщин, от которого страдает мир. Все это происходит от этого. Как властвование женщин? Права, преимущества, прав на стороне мужчин. Да-да.